Уже через миг он замер, положив руку на эфес меча. У изножьей лестницы стоял Ансель Асье, удивительно окрепший за время своих долгих странствий и, казалось, даже пополневший, с отросшими, немного посидевшими волосами и глубокой горизонтальной морщиной, прорезающей высокий лоб. Он стоял с мечом на изготовку, глядя на Вивьена округленными, будто от удивления глазами.